Глава 10. До Лагорода брались ближе к 9 вечера. Еще некоторое время петляли по узким улицам типичного средневекового города, только чистого. Само поместье не выглядело потерянным или брошенным, как можно было ожидать после случившегося. Видно, что даже в отсутствии Верольда и Раниальда территорию убирали, сам дом тоже чистили. Теперь понятно, почему император говорил, что новому графу будет трудно. Расспросы в городе, проведенные Наташей во время коротких остановок, убедили ее, что графа здесь уважают, и он пользуется поддержкой населения. Сейчас все словно замерли в настороженном ожидании. Как там повернется? Узнав, что Наташа, та самая призванная, которая приехала найти убийцу, люди начинали радоваться, что вот теперь настоящий убийца не уйдет от наказания, и граф вернется, и все будет как прежде, и так постоянно. И поместье только подтвердило эти выводы. По словам Верольды, с момента происшествия из дома не уволился ни один слуга. Верольда встретила всех лично у входа, а потом проводила в гостиную. Отчаянно Таша отказалась, напилась в гаррере, по самое не хочу. Попросила какой-нибудь пирожок, несладкий, с мясом, луком и яйцом там. Верольда удивленно посмотрела на нее, но кивнула слугам, которые поспешили выполнить заказ. В гостиную ввалился рониальд заметил сидевших на диванчиках гостей, замер. «Извините, «Привет, рониальд помахала ему рукой Наташа. «Слушай, у меня вопрос. Ты же знаешь окрестности города?» «Э, э конечно. Далеко отсюда деревня Чистый Ключ. Вроде как она в вашем графстве». «Хм...» — Раниальд задумался. «Вроде бы слышал. Она примерно в получасе езды отсюда, если и на Бричке. Я там бывала», — пояснила Верольда. «А зачем она вам?» «Встретиться кое с кем нужно», — на миг задумалась Наташа рониальд можешь завтра утром проводить меня туда?» «Прям с утра?» «Да, хотела с утра дома смотреть. Но раз деревня недалеко, то лучше с нее начнем. А когда вернемся, займемся домом». «Хотелось бы поскорее», — вздохнула Верольда и тут же пояснила. «Большинство комнат опечатано, и мы попасть туда не можем. Когда вы сообщили, что приезжаете вечером, то с трудом нашли свободные комнаты». «Большинство?» — изумилась Наташа». «Да уж, заставь ду...» В смысле, с энтузиазмом избэшники подошли к вопросу. Покосилась на Татлена. Тот пожал плечами. Обычно в таких случаях опечатывают все поместье. «Да ладно! Тут же не вопрос заговора против императора. Или я чего-то не понимаю?» «Тут вопрос наследования», — пояснил Татлен. «Никто не знал, какое решение примет император, а потому были приняты меры к сохранению бумаг. Но под честное слово Верольда и рониальда им был открыт доступ, но никто не знал, что может понадобиться. «Ну ладно. Извини, Верольда, я бы прямо сейчас занялась осмотром, но потерпите уж еще день. Устала от поездки и почти ничего не соображаю, да и осматривать лучше при свете дня. Ничего-ничего, мы потерпим». Верольда торопливо отвернулась. «Если что нужно, только скажите». «Скажи». «Твой отец как часто общался с графиней Сторн?» «Вы все еще думаете, что у них что-то было?» «А? Нет-нет, не думаю, мне просто кое-что интересно». «Ну, особо я и не помню. Графиня часто приходила, когда мы гостили у Сторнов, но общалась в основном со мной. Отец с графом что-то обсуждали». зовут «Да, мечта дяди Орлена. Ой, простите, графа Сторна». А место под конезавод обсуждали? Что там обсуждать? Конечно, на Луарских лугах. Граф Сторн в свое время и купил их для будущего конезавода. Он давно с этой идеей носился. Полагаю, давно бы занялся, если бы не дела графства. Вот оно как. А ваш отец знал о тех лугах? Конечно. Они вместе ездили их смотреть. Тогда еще мама была жива. Они втроем ездили. Интересно. А графиня говорила, что они спорили про место, где завод размещать. Ха, это у них шутка такая была. Папа все обещал со свой завод сделать и первым вывести породу и предлагал графу сторону к нему присоединиться. А граф предлагал к нему идти. Ну, и якобы спорили о месте для будущего конезавода. В кабинете отца должен быть договор на вложение денег в конезавод Сторна. «То есть ваш отец всерьез собирался вложиться в это?» «Почему собирался? Говорю, уже и договор подписан, в кабинете должен быть». В этот момент принесли легкие закуски. Ну, разве что пирожок с мясом не совсем легкой закуской оказался. Наташа умиленно посмотрела на него и с наслаждением откусила. «Вот почему везде, куда я приезжаю, все норовят меня напоить чаем и угостить печеньем?» «Я не очень люблю сладкое, между прочим». «Не помню, чтобы ты отказывалась хоть раз», — хмыкнула Альда и зевнула. «Отказываться невежливо», — наставительно проговорила Наташа и тоже зевнула. Дарк многозначительно хмыкнул. «Идите-ка вы спать, если хотите завтра куда-нибудь съездить». «Это точно», — поднялась Наташа, прихватив с собой остатки пирожка, откусив его на ходу. «Рани Альд, так ты проводишь?» «Конечно». «Карету приготовить?» Наташа замерла, качнула головой. «Нет, попробую верхом добраться. Вроде как нормально получается. Можешь подобрать для меня кого посмирнее?» «Сделаю», — хихикнул мальчишка. «Спокойной ночи, госпожа Наташа, госпожа Альда». «Да, еще...» — Наташа остановилась у выхода. «Верольда, чуть не забыла. Можешь попросить кого принести рекомендации на эту вашу донну розу?» «Кого?» — удивилась Верольда. «Ну, эту... Блин... Дуэнью, во! Помнишь, мы говорили?» «Эм... Юлиана Герха?» — слегка растерялась Верольда. «Все рекомендации на слуг хранятся у дворецкого. Передам ему распоряжение, он пришлет со служанкой. А что-то не так?» «Понятия не имею. Просто она ведет себя не так, как я ожидала. А когда такое происходит, меня это интересует. «Почитаю». Потом еще поговорю с ней. Может, и ничего такого. А может, что-то такое есть. Хорошо. Сейчас схожу. Пожала плечами Верольда, явно ничего не поняв из сказанного. Наташа уже собиралась закрыть дверь, когда заметила за поворотом коридора мелькнувшие женские волосы, подозрительно похожие на волосы дуэньи Юлианы Герха. Подумала, хотела было пойти следом, но замерла. А что сказать? Спросить... Чего тут ходите? Только идиоткой себя выставлять. Ладно, сначала рекомендации почитать, потом подумать, а потом уже видно будет. Может, просто накручиваю себя, буркнула Наташа и отправилась в выделенную ей комнату. Дарк же с Татленом, судя по всему, решили еще немного посидеть, даже откуда-то появилась бутылка вина. Наташа краем глаза заметила, как Дарк разливает вино по фужерам и мысленно пожала плечами на Дарка совершенно не похоже, как и на Татлена. Видно, обоим одновременно пришла мысль расспросить другого в расслабляющей обстановке. Наверное, она и подсказала, когда избэшникам советовала опрашивать людей за кружечкой пивка. Ну, тотлен явно решил поспрашивать о ней, а вот Дарк чего решил у Татлена выведать, непонятно. Даже интересно будет завтра послушать, чем все у них закончится». Полчаса ехать, да? Опытный всадник, может и сможет преодолеть это расстояние за полчаса. Но только что освоившая передвижение на четырехногом транспорте Наташа оказалась не на такой подвиг. Она уж через десять минут после того, как выехала из города, пожалела о своем решении ехать верхом. Но отступать поздно. Приходилось терпеть и ехать. Раниальд поглядывал в ее сторону, но молчал за что ему отдельное спасибо. Дарк, кстати, держался в седле довольно уверенно. Не умело, на взгляд опытного кавалериста, но крепко. Остальные ехали вполне умело. Ну, про гвардию императора и говорить не стоит, там наверняка служат лучшие, каких только можно найти. Это заметно потому, с каким уважением на синие плащи глядели местные городские стражники, что в Лагоре, что Гараре. «Всего полчаса-час», — постаралась убедить себя Наташа. «Всего один час. И если не ездить, то и не научишься». «Я тоже так себя уговаривал», — с усмешкой признался Раниальд, но все испортил дальнейшими словами. «Мне тогда четыре года было». «Рада за тебя». «А все-таки зачем нам в эти чистые ключи?» «Поговорить кое с кем нужно». Альда, кстати, поступила самым умным образом. Не поехала. Хотя, пылая энтузиазмом хоть чем-то помочь, уговорила Наташу дать ей поручение. Наташа подумала, вспомнила, что Альда как бы дочь очень богатого купца, который должен уметь вести переговоры, а значит и уметь разбираться в людях. Альда подтвердила, что иногда присутствовала при переговорах, но, понятно, не участвовала. В ответ Наташа заявила, что до попадания сюда тоже не расследовала убийств. В общем, попросила поговорить со слугами в поместье Стархасских. Может, кто что скажет или вспомнит. Ну, примерно, как мы говорили со слугами у Сторнов. Альда подумала и согласилась. Так что сейчас она в спокойной обстановке ведет неспешные беседы со слугами, а не трясется в седле на пыточном устройстве, именуемом лошадью. Добрались до деревни минут за сорок. Кстати, она действительно находилась у ручья, берущего начало из родника в лесу. Вода чистейшая и вкуснейшая. Это первое, что оценила Наташа по прибытии. «Супер!» — выдохнула она, опуская кружку. «Только ничего из еды мне не предлагайте, пожалуйста. Нам еще обратно возвращаться. С полным желудком, я боюсь, не доеду». «А нам можно?» — со смешком поинтересовался Дарк. «Вы можете хоть корову целиком зажарить» только подальше от меня. Давайте разыщем Тайлина, поговорим и вернемся. Тогда корову зажарить не успеем, печально отозвался Дарк с таким видом, словно и впрямь собирался зажарить корову и пообедать. Недожаренную поедите. Раниальд же тем временем уже переговорил со старостой и замахал Наташе, показывая, куда идти. Оказалось, Тайлин жил почти на краю деревни в довольно большом, но ветхом доме. Размер, кстати, сразу стал понятен. Едва они вошли, как из него выскочила целая толпа разновозрастных детей. От пяти до восьми лет. Пять человек уставились на гостей с любопытством. А вот на гвардейцев они взирали с огромным восторгом. Даже одна единственная девочка в этой толпе. «Айр, где ваш брат?» — обратился к старшему мальчику староста. «В поле вестимо. Где сейчас ему быть?» Ну да, ну да, городской жительнице Наташи Астаховой даже в голову не пришла мысль, что девять утра в деревне — разгар рабочего дня. Вздохнула. И что делать? К счастью, староста всё решил за неё. Ты это, вот что, сбегай-ка за ним. Скажи, что к нему гости приехали с молодым господином, поговорить хотят. Молец немедленно сорвался и исчез за оградой. Наташа с сомнением посмотрела на дом, но заходить не рискнула. Слишком уж неухоженным выглядел. И внутри, похоже, не очень чисто, судя по состоянию одежды детей. «А родители ваши тоже в поле?» Спросила она у следующего по старшинству ребенка. «Папка в поле, а мамка к озеру пошла одежду стирать. Айра за старшего оставила, чтоб за нами присматривал». Айру на вид было лет семь-восемь. Постарше, скорее всего, тоже в поле работают. Наташа вздохнула. «Суровый быт у крестьян, в отсутствии техники». Заходить в дом все-таки не стало и устроилась на оскособоченной лавке у забора. Гвардейцы, с ней отправились трое, сейчас во дворе находился один, остальные караулили снаружи. Наташа вообще предпочитала не лезть к ним с какими-нибудь предложениями или советами, позволяя справлять службу так, как хотят. Кстати, судя по всему такое отношение они оценили видно нечасто те кого им приходилось охранять по воле императора прислушивались к их советам и не мешали выполнять свою работу большинство видело в них что то вроде подсчетного караула которым можно отдать приказ за вином сбегать там холопа наказать ждали недолго взмыленный тайлин появился спустя 15 минут вместе с младшим братом с некоторым испугом покосился на ране Альдо, который демонстративно указал на сидящую Наташу, и отступил в сторону, даже отвернулся, чтобы не смущать парня. Тайлин оказался довольно молодым парнем лет двадцати. Открытое широкими скулами лицо, реденькая бородка еще только начинавшая приобретать окладистость. Он замер перед скамейкой, неловко смяв в руках картуз. «Тайлин, да?» «Да, ваша милость» наташа махнула рукой да не бойся ты я не кусаюсь и садись рядом садись садись мне неудобно разговаривать с тобой смотря снизу вверх а вставать извини уж не буду из гарара верхом ехала сюда а это был мой первый выезд верхом так далеко тайлин испуганно заморгал потом все таки несмело опустился рядом наташа заметила как кактатлен осторожно подошел к той стороне забора напротив скамьи и прислонился там к росшей рябине вот ведь любопытный просила же не мешать ладно прогонять глупо а тайлин стоит надеяться не заметит его целиком на ней сосредоточен тайлин ты не бойся я действительно хочу просто поговорить с тобой по поручению императора я расследую убийство твоего бывшего господина графа Сторна». вы ваша милость не смог скрыть удивление тайлин но сам испугался своей смелости ох извините вашу милость ничего «Я призванная. Слышала таких?» «О, конечно. Я рад. Я действительно рад. Значит, графа скоро оправдают». «Вы так уверены в его невиновности?» «Конечно. Они же с графом Сторном такие друзья были, каких поискать». «Жаль графиню. Наш граф так переживал». «Хорошо, хорошо», — поспешно прервала его Наташа. «Похоже, о судьбе умершей графини он мог распространяться долго». «Так вот». «Если хочешь помочь графу Стархасскому, я прошу честно ответить на несколько вопросов». «Конечно, ваша милость». «Прежде всего, если ты живешь здесь, в графстве Стархасском, как ты попал в слуги к Сторнам?» «Граф устроил. Графу Сторну потребовался хороший плотник для строительства будущих конюшен. Господин меня и рекомендовал. Пока строительство не началось, я в доме работал, крышу там починить, ступеньки». Я действительно очень хороший мастер. Только здесь плотник не нужен. У нас в деревне уже есть, я поняла. Значит, ты работал в доме Сторна плотником? Да. Ближе к осени господин собирался отправить меня на место будущего конезавода. Там должны были начать усадьбу для него и его молодой жены строить. А граф Сторн с женой собрался переезжать? Конечно. А как иначе? Изумился Тайлин. Жена завсегда за мужем должна ехать. «А как сама жена к этому относилась?» э, -э не дело это, слугам господ своих обсуждать». «То есть без энтузиазма». «Во-во, без этого самого энтузиизма», — Наташа хмыкнула. «Ладно, а за что тебя выгнали?» Тайлин помрачнел. «Да в общем-то не знаю. Нормально я тогда сделал. А она в крик, плохо, не так» ну и заявила, что я плохо работаю. «Ну как же плохо?» В голосе Тайлина слышалась неприкрытая обида. «Я думаю, что ты хорошо сделал», — поспешила заметить Наташа. «Просто ты стал не нужен. Вряд ли графиня собиралась продолжать строительство завода». «Ах, вон оно чего!» «Ну так бы и сказала!» «А зачем говорить, что плохо сделал?» «Я с ней поговорю», — пообещала Наташа. «Больше она так не скажет». «Но я вот о чем хотела поговорить». — Мне Даррен Лорк сказал, что ты вместе с ним вошел в комнату и видел смерть графа Сторна. — Было дело, — снова опечалился Тайлин. — Жалко его. — Хороший был господин. Все мечтал о новой породе лошадей. Прямо горел этой мечтой. Когда о лошадях говорил, то прямо преображался. — Понятно. — Расскажи все, что ты увидел и что делал. Рассказ Тайлина, в общем-то, не отличался от уже услышанного, за исключением мелких деталей. Вроде того, что именно он забрал нож из руки графа Стархасского. Тот так сжал его, что не сразу и вырвал, даже порезался. Вот. Тайлин показал ладонь, на которой действительно был виден небольшой шрам. Ух, рука болела, даже распухла. Распухла? Ага, и пожелтела. Думал, уже Антонов огонь подхватил рукой прощался, отрежут ведь коновалы. Но боги миловали. На следующий день опухоль спала, а через два дня совершенно прошло все. Только царапина потом еще неделю заживала. Чуть тронешь, опять кровь идет». Хм... Наташа внимательно осмотрела шрам, вздохнула. «Понятно. А вы видели кого-то необычного в доме? Какого-нибудь слугу, которого вы не знали?» «Слугу?» к вечером портной приезжал, а он с собой завсегда целый штат слуг таскает, там же столько платьев госпожа заказывает, а в тот вечер еще и для мужа новую одежду принесли, только это напрасно она так делала, граф-то терпеть не мог все эти модные штуки, только ради жены надевал, наденет раз и тут же подальше в гардеробную уберет, а она новый наряд заказывает. Понятно, а что со слугами? Если так много нарядов, то у Портнова ведь постоянный штат слуг должен быть. У меня, хм, есть одна близкая родственница, она ателье содержит. Так у нее все слуги постоянные, и всем им доверяет. К ней ведь приезжают за нарядами очень знатные люди. Кого попало, с улицы не пригласишь, потеряешь репутацию, а вместе с ней и заказы. Вот чего не знаю, того не знаю, ваша милость. Но в тот вечер действительно много было. Там чуть ли не четыре кареты нарядов привезли, потому было много помощников, которых раньше не видел. Хм, да, графиня развернулась. И как граф к этому относился? Да никак, улыбался. Кажется, ему нравилось, что его жена постоянно красивая ходит. Там еще дочка нашего графа позже приезжала, Верольда, кажется. Так графиня ей несколько своих нарядов подарила и что-то рассказывала про правильный подбор цветов и фасонов. Я ж в этом ничего не понимаю, ваша милость. Увольте, ничего не смогу сказать». «Ничего, я понимаю. Говорите, значит, много платьев покупала. Ну, не так, чтобы очень, просто красивые все. Но вот чего не отнять у графини, так это ее доброты. Совершенно не жадная, и не тряслась никогда над вещами. Могла не понравившееся платье» повседневное, понятно, и слугам отдать. Один раз и мне такое досталось, когда узнала, что моя сестра замуж выходит. Я его домой сразу отправил». «Больше ничего не вспомните?» «Ничего, ваша милость, как есть ничего». «Хотя...» Тайлин вдруг нахмурился и задумался. «Может, и показалось, но...» «Ну, ну!» — поторопила его Наташа. «Ничего страшного, если даже показалось, но вдруг нет...» Любая мелочь может пригодиться. Да нет, ерунда, скорее всего. Просто в тот день, когда убили графа, один из слуг, которых я встретил, когда бежал к графу на крик, мне показался знакомым. Разве это странно? Нет, нет, я не про то. Вроде бы я видел его вечером накануне, и тогда он был вместе с портным. В смысле, одет был как помощник портного. А утром на нем была левре слуги Сторнов. Только я ж его мельком видел, мог обознаться». «Вы говорили об этом кому?» «Молодому господину. Тот пообещал проверить, но чем дело закончилось, так и не узнал. Не до того потом стало. А дальше уже госпожа меня уволила». «А описать сможете этого слугу?» «Не, я плохо лица запоминаю. Могу сказать только, что он был с бородой и усами. Ростом примерно с меня». Наташа прикинула взглядом рост слуги, вздохнула и поднялась. «Потянулась. Что ж, огромное спасибо. А вы, ваша милость, правда нашего графа оправдаете? Постараюсь. И вот, возьмите за беспокойство, все-таки от работы вас оторвало». Наташа положила на скамейку несколько медных монет, каким-то шестым чувством сообразив, что более крупную награду предлагать не стоит, не возьмет да еще и обидится. «Благодарствую, ваша милость». Наташа кивнула и, махнув гвардейцам направилась к выходу. Вскоре ее догнал Раниальд, а рядом пристроился Татлен. Девочка недовольно покосилась на него, но промолчала. Надо отдать ему должное весь разговор с бывшим слугой Сторнов, он вел себя тихо и незаметно. Ничем не выдал своего присутствия, не лез с дополнительными вопросами, не комментировал рассказ». «И что то узнала? Есть что-нибудь важное?» Ожидаемо первым не выдержал Раниальд. «Пока не знаю», — задумчиво протянула Наташа. «Есть кое-что, что меня насторожило, если соотнести рассказ этого крестьянина с тем, что говорил твой отец. Надо будет по приезду уточнить этот момент». «И, возможно, Тайлин видел убийцу», — подумала Наташа. «Только толку с этого никакого. С бородой и усами». Ростом примерно метр семьдесят пять, может чуть ниже. Хоть завтра арестовывай по этим приметам убийцу. О, это поможет моему отцу? В какой-то мере. Скажу так. Пока все указывает на то, что твоего отца подставили. Но окончательно станет все ясно, когда у меня будет информация от Альды, которая сейчас опрашивает ваших слуг, и от результатов осмотра вашего дома. Наташа достала из сумки тетрадь и что-то в ней записала. А еще у меня появилось одно дело. Навел меня этот Тайлин на одну мысль. Если я права, то это подтвердит рассказ твоего отца. А если он не соврал в этом, то, скорее всего, правдив и остальной его рассказ». Наташа вдруг резко замерла, уставившись куда-то вдаль. Раниальд хотел что-то спросить, но его остановил Дарк Вром, покачав головой «Не сбивай». «Ей какая-то идея в голову пришла. Собьешь, может что-то упустить, и тогда твой отец дольше в тюрьме просидит». Мальчишка испуганно отдернул руку, которой собирался коснуться Наташи и даже прижал ее другой рукой к телу для верности. Наташа отмерла. «В общем, похоже, кое-какие планы придется поменять. Сегодня все-таки нужно закончить с осмотром поместья Стархасских, а завтра выезжаем к сторонам. Надо будет проверить кое-какие идеи». «Блин, я думала, при расследовании убийства имперского посла побегать пришлось, но там хоть все в пределах одного города было. Тут же постоянно мотаться приходится чуть ли не по двум графствам». «Ну, не преувеличивай, госпожа Наташа», — хмыкнул Дарк. «Но согласен, бегать нам приходится много. Зато врачи говорят, это полезно для здоровья». Наташа наградила его хмурым взглядом и молча зашагала туда, где они оставили коней. мысль а возвращение обратно на четырехногом пыточном устройстве радости не добавляло. К удивлению Наташи обратный путь прошел намного быстрее и без неприятных ощущений. «Видимо, прав Постепенно привыкаешь и вырабатываешь правильную посадку. Может, не стоило так рубить с плеча, клявшись себе, что больше никогда не сядешь в седло? Хм, все-таки, возможно, в этом что-то есть». Правда, девочка попросила сделать небольшой привал перед въездом в город, но не потому, что устала, а чтобы мысли в порядок привести. Все-таки она еще не настолько научилась ездить верхом, чтобы еще и думать в дороге, отстранившись от всего. Наташа же, попросив ее не беспокоить и заниматься своими делами, отыскала местечко поудобнее в корнях какого-то дерева, устроилась там, раскрыла свою неизменную тетрадь и стала старательно в ней что-то черкать. Изредка замирала, смотря куда-то вдаль. Потом, словно очнувшись, снова что-то писала, чертила какие-то схемы. Недалеко от нее в позе суслика застыл Раниальт, не сводя с девочки пристального взгляда, вызывая смешки сопровождающих гвардейцев. Наконец Наташа захлопнула тетрадь и поднялась, отряхнулась. «Так, план готов. Сейчас в тюрьму, нужно парочку вопросов графу задать». «Барон, вы не против, если с нами пойдет Раниальд? Ничего ведь не случится, если сын увидится с отцом». Барон тотлен застыл, посмотрел на замершего в нетерпеливом ожидании Раниальда. «Под вашу ответственность, госпожа Наташа, это дело вы ведете». Девочка кивнула, глянула на мальчишку. «Поедешь?» «Конечно!» Он даже подпрыгнул от нетерпения. Уже перед воротами Наташа, немного освоившаяся в седле, догнала Дарка. «Слушай, а о чём вы вчера с Татленом пили?» Тот, услышав вопрос, сначала не понял, потом хмыкнул. «Какое точное определение! Мы именно пили! О многом!» «Но всё-таки, я понимаю, что Татлен хотел что-то обо мне узнать. Можно и так сказать. Он всё пытался понять, насколько тебе можно доверять, и насколько ты заинтересована в результате дела». «Не поняла. А как же ваш пиетет перед призванными?» «Ну, никто же не говорил, что он прямо-таки повальный. Все-таки призванные обычные люди, у которых есть потенциальный талант в том, ради чего они появились в мире. И ключевое слово тут — потенциальный». «О, вот как!» «И он хотел знать, насколько этот талант потенциальный, а насколько реальный?» «Ну, я так понял его расспросы. Я сказал, что пока ты не провалила ни одного дела». Наташа сморщилась. «Директора лицея я все-таки проворонила. До сих пор вспоминать противно». «Да никуда он не денется», — отмахнулся Дарк. но серьезно, куда ему податься? После того, как тебя объявили гостем императора, здесь его не примут. Остальные страны, где он смог бы устроиться с более-менее приличным комфортом, не станут портить отношения с могущественной Арвийской империей ради какого-то там убийцы. В других местах? Ага». Я так и представляю его жизнь среди кочевников в степи. — Ладно, — убедил. — А ты чего у него хотел узнать? Дарк на миг задумался. — Мне не понравился его поступок, ну, там, в службе безопасности. Он же явно специально все устроил. Хотел понять, для чего. — И как? Понял? — живо заинтересовалась Наташа. Признаться, этот вопрос мучил и ее. Дарк помолчал, глядя куда-то вдаль. Не мое дело, конечно, тебе советы давать. Я простой телохранитель Д'Арк, обижусь. Ладно, ладно, понял. Ты это, будь с ним осторожней. Он себе на уме, и что там реально у него в голове творится, непонятно. Вот как? Да, до вчерашнего дня я думал, что могу всех перепить. Не представляешь, чего приходилось пробовать на границе со степью. Татлен же, он полностью контролировал себя, несмотря на все выпитое Полезное качество для сотрудника СБ. Угу, полезное. Кажется, он тоже был удивлён моей стойкостью. В общем, ни ты, ни он не получили того, чего хотели. Можно и так сказать, только всё равно будь с ним осторожна. Не похож он на того, кто готов смириться с подчинённым положением перед извини какой-то сопливой девчонкой. Мне кажется, это его серьёзно задело. Вот как... Наташа задумалась. Не замечала такого, но вполне возможно. Тогда можно понять и его выходку в тюрьме. Хотел поставить на место ту самую сопливую девчонку. Мол, вот тебе реальные взрослые игры. Я бы с тобой согласился, если бы дело не касалось опытного сотрудника службы безопасности. А к тебе могли представить только опытного. Новичка не назначили бы. Поверь, эти умеют держать свои эмоции под контролем. Они могут как угодно относиться к кому-либо, но никогда не покажут это просто на эмоциях. И уж точно не будут на этих эмоциях действовать. Если он так поступил, значит, чего-то хотел добиться. Чего-то, что принесло бы пользу ему, или, как он думал, империи. Наташа поморщилась. Пафоса она не любила, уяснив, что люди за громкими словами, как правило, скрывают какие-то свои и только свои интересы. Я подумаю. Но пока вроде никаких неприятностей от него не было. Я все равно буду присматривать за ним. Наташа согласно кивнула. Дальше разговаривать уже стало невозможно. Показались ворота гарара Там сразу повернули в сторону здания СБ. Айрон явно удивился такому нашествию гостей. Особенно присутствию Раниальда. «Извините, ради бога. э Богов. Вечно забываюсь». Айрон хмыкнул. «Как я понимаю, госпожа Наташа, вы тут по делам?» «Да, мне нужно увидеться с графом Стархасским буквально на пять минут, и ничего страшного не случится, если сын повидается с отцом». Айрон удивленно вскинул бровь и глянул на Татлена. Тот пожал плечами и отвернулся, сделав вид, что совершенно тут ни при чем. «Ну, ладно, вас проводят». Отправились втроём Точнее, если считать сопровождающего, то в вчетвером как же без барона Татлена?» Наташа глянула в его сторону, но снова промолчала. На этот раз ни к какой комнате их отводить не стали, провели сразу к камере. Наташа попросила всех пока задержаться, мол, сначала она задаст вопрос, это быстро, потом уже Раниальд сможет повидаться с отцом. тотлен вынужден был тоже остаться у двери. Наташа вошла и огляделась. «Да, ничего так камера». Обычная комната, разве что решетка на окне, ну и мебели минимум, кровать, стол, стул. Все привенчено к полу. Еще в углу подвесной рукомойник, какие обычно на дачах вешали в ее родном мире. Поднимаешь рычажок, вода течет, отпускаешь, перестает. И почему ей сразу не предложили провести беседу здесь? Это она не знала, как тут камера выглядит, а местные-то вполне представляют. Граф при виде гостей поднялся с кровати и вежливо поклонился. «Вы с какими-то новостями, полагаю?» «Не совсем. Мне просто потребовалось кое-что уточнить. Завтра я снова уезжаю в поместье Сторнов, но один вопрос нужно прояснить. Что-нибудь по моему делу, граф?» «Извините, не могу сказать. Точнее, не не могу, кое-что есть. Но я пока не хочу придавать это огласке. Любой. А что знают двое, ну вы понимаете». «Понимаю». «Спрашивайте». «Вы говорили, что в тот день приехали раньше обычного?» «Ну да, ночью плохо спал. Проснулся рано, ну и собрался пораньше. Дороги тоже от повозок оказались свободными, удалось проскочить. Вот и приехал минут на двадцать раньше запланированного». «Эх, если бы приехал хотя бы минут на пять пораньше. Спасибо». «Ещё вопрос. Вы, я так понимаю, стали часто наезжать в гости к другу?» «Частенько». Раза три-четыре на неделе приезжал. Одни согласовывали? Обязательно. Орлен, конечно, принял бы меня, но сюрпризов не любил. Понимаете, он был достаточно гостеприимным человеком, но и очень расчётливым. Хм, не так. Он любил всё планировать заранее, так будет точнее сказать. На его кухне никогда не готовили еды больше, чем нужно. А гости — это значит, надо приготовить на них. Если ничего нет, то надо ждать, когда приготовят а значит, он есть будет не в то время, в которое привык. Как я и говорил, он охотно примет хоть 20 друзей у себя дома, но при условии, что они известят о приезде заранее, а также скажут, сколько их будет. Поэтому я всегда его предупреждал о дне приезда, чтобы он мог отдать распоряжение приготовить больше еды. В общем, вообще приготовиться. Но точности прибытия по времени он не требовал? О, Орлен не до такой степени привередливым был. «Что ж, ясно. Тогда последний вопрос. Граф всегда ждал вас у себя в комнате?» «Это таким образом он доверие выражал. Если кого принимает в комнате, значит этот человек для него свой. Но меня он мог где угодно встретить. У нас были те отношения, что уже все равно где. Мы же с ним воевали даже вместе одно время, когда было большое нашествие степи. Объединили дружины и возглавили ополчение». «Но в тот день вам не показалось это необычным?» «Да нет. Хотя он всегда выходил мне навстречу. Кстати, это его одежда. Он же был собран, значит, уже знал о моем приезде. Так-то он обычно любил ходить в расстегнутых рубахах на выпуск. Потому, кстати, не любил все эти вычурные наряды. Их невозможно привести быстро в нормальный вид». А так быстро затянул шнурок на вороте, заправился, пояс застегнул и вот готов принимать гостей. Хоть самого императора. А этот? Тут надо сбоку подвязки подтянуть. Подтянуть ремни подмышками. Где? Ах, это новая мода в столице, поморщился граф. Под руками, около подмышек, делают ремни, которыми подтягивают повыше бока рубашек. Образуются такие оборки, вроде как красивые. Даже камзолы специальные придумали, которые на рубашку одевают, чтобы эти оборки видны были. Наташа попыталась представить такой наряд... Не смогла. Ваш друг следил за столичной модой, если, как вы говорите, такая недавно появилась. Его жена следила, все норовила одеть его по последней столичной моде. Да кому тут нужна эта мода, искренне изумился граф. Перед кем тут щеголять? Наташа хмыкнула. Альда сейчас обязательно возвела бы глаза к небу и пробурчала что-нибудь уничижительное про мужчин но Наташа здесь была целиком и полностью на стороне графа. «Что ж, спасибо. У меня всё». «Всё?» «Это всё, что вы хотели узнать у меня?» — удивился граф. «Но как это поможет мне?» «Ну, скажем, вы только что подтвердили одни мои мысли. После поездки к Сторнам можно будет сказать, мысли это только или уже факты». «Есть идеи?» — Наташа помолчала. «Скажем...» Я почти уверена, что графа убили специально и спланированно, но доказать пока не могу. «Подождите. Специально? Но... Но кому он мог помешать? Он же вообще старался не встревать во все эти разборки. Да он, кроме своих лошадей, вообще ничего видеть не хотел». Наташа поднялась и направилась к выходу. Остановилась. «У меня есть еще одна версия, но она пока не подтверждается. Хотели убрать не его» а вас. Меня? Но если хотели убрать меня, то зачем такие сложности? Потому что если просто вас убить, то это привлечет внимание императора, а значит и службы безопасности. Ваш наследник возглавит графство и только укрепит свое положение. Зато сейчас вы обвиняетесь в убийстве, положение вашего сына весьма шатко и непонятно, сохранит ли он свой титул, А значит, в графстве неизбежны волнения. Императору придется отвлекать и так ограниченные верные ему силы еще и сюда, в регион, который всегда считался опорой трона». «Вы думаете?» – как-то потерянно спросил граф Стархасский. «Говорю же, никаких доказательств этому нет. Только версия, причем одна из многих. Все дело в том, что когда рассыпалась версия с вашим ухаживанием за женой графа Стархасского, то стало совершенно непонятно, зачем вам убивать графа. А если это не вы, то тем более непонятно, кому и зачем это нужно. И замечу, до сих пор непонятно. А это... это так, в порядке бреда. Когда так и не понимаешь, почему убили графа, хватаешься за самую безумную мысль. Но не буду больше вас отвлекать, тем более там с вами поговорить хотят. Поговорить? Кто это? Вам понравится. Улыбнулась Наташа и вышла. Нашла взглядом Раниальда и кивнула ему. «Иди, у вас пятнадцать минут». Татлен недовольно глянул на Наташу, когда мальчишка скрылся в камере. «Я все же считаю, что не стоило допускать этого». «Да вы, барон, вы же сами уже понимаете, что граф тут ни при чем. Единственная причина, по которой его не отпустили, нет пока надежных доказательств. Да и осмотра его дома пока не было». Я все же полагаю, что моя версия верна, и после возвращения от Сторнов графа нужно будет отпускать. Но убийцу мы так и не знаем. Не знаем, помрачнела Наташа. Даже не знаем причину убийства. В таком случае я считаю, что графа рано отпускать. А если мы еще недели две будем искать убийцу? Глянула на него из-под лобья девочка. Сколько вы собираетесь держать в камере невиновного человека? если это поможет поймать убийцу столько, сколько понадобится. Цель оправдывает средства, да? Вы что-то против имеете, если это спасет много других жизней? Наташа отвернулась. Знаете, наш мир намного старше вашего, по развитию в том числе. Этот вот лозунг, он поднимался в нашей истории несколько раз, и во всех случаях дело заканчивалось не гибелью немногих ради остальных. По результатам, «Реки крови!» «И когда я говорю «реки», то это не литературный оборот, барон. Миллионы! В последний раз этих миллионов было шестьдесят!» Барон поперхнулся и закашлялся, глядя на Наташу с каким-то ужасом. «Сколько?» — выдохнул он. «А вы серьезно полагаете слова безобидным сотрясением воздуха?» «Нет, барон, так просто не бывает. Если какими-то словами завладевают массы, то слова превращаются в идеи, а идеи сокрушают старый порядок. Значит, нужно просто действовать жёстче. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали, барон. Цель, в данном случае сохранение порядка, в ваших глазах оправдывает самые суровые действия. И что не так? Вы сами сказали про крушение порядка, разве его сохранение не важно? Это смотря какой порядок иной и сокрушить не жалко. Но, допустим, порядок замечательный. Вы, полагаете, у нас не пробовали? Так вот, не работает. Поскольку такие действия плодят жертвы, причем порой просто случайно оказавшихся не в том месте и не в то время, жертвы плодят мстителей. Ответные действия властей становятся еще более жесткими, и из мстителей получаются мученики, которые рождают сподвижников. «А вскоре вы уже не будете знать, на кого можно опереться, а кто тайно симпатизирует тем, против кого должен действовать. А операция оказывается, вы сможете исключительно на тех сумасшедших, кому не важно, кого мучить и кого пытать. Мужчин, женщин, детей, правых или виноватых. Главное, чтобы было кого и чтобы им за это ничего не было. А что? Они ведь ради благой цели все это делают. Значит, их можно оправдать, не правда ли?» «Вы преувеличиваете». Уверенно заявил барон, взяв себя в руки. «Я говорю вам, как это было в моем мире, а не гадаю. Всегда и везде, как только кто-то говорил, что цель оправдывает средства, лилась кровь, а заканчивалось все вовсе не так, как планировали те, кто поднимал этот лозунг. И что вы предлагаете? Кто я такая, чтобы что-то предлагать? Вы же мне все равно не поверили» но в любом случае я не считаю, что содержание графа Стархазского в тюрьме чем-то поможет поймать убийцу. «А если бы помогло, тоже отпустили бы графа ради ваших принципов?» «Если бы помогло», — посмотрел оборону прямо в глаза Наташа, «я бы все объяснила лично графу и попросила бы о помощи. Не думаю, что он отказался бы посидеть несколько лишних дней тут». Просто одно дело сидеть в тюрьме с домокловым мечом в виде обвинения в убийстве с возможным приговором и приведением его в исполнении. И совсем другое – сидеть, зная, что помогает поймать убийцу. Наташа заметила удивление на лице барона и изумилась сама. «Что, серьезно? Вам даже в голову не пришла мысль попросить помощи у заключенного?» «Власть не должна просить помощи», – буркнул он. «Да?» К счастью, в этот момент открылась дверь и вышел Раниальд, а то неизвестно, к чему привел бы этот разговор. Сама Наташа чувствовала, что находится на пределе, и в словах сдерживаться не стало бы. Барон тоже быстро взял себя в руки и вернул на лицо невозмутимое выражение. Вроде как и не спорили ни о чем. Наташа только головой покачала, остается надеяться, что вот эта непримиримость и равнодушие к другим людям не приведут к неприятностям. Что-то ей... Резко расхотелось работать с этим типом. Прав был Дарк, сто раз прав. Барон чрезвычайно опасен. Только вот выбора нет. Остается только как можно быстрее довести дело до конца и вернуться в столицу империи, а потом уже в Маригат. Скорее бы. И по маме соскучилась уже.